сосчитай-ка это, Томми, — вмешалась вдруг Пеппи. — И кроме того скажи, почему у Акселя живот болел больше, чем у Лизи, и в чем в саду не нарвали яблок? Фрекин снова сделал вид, что ничего не слышала, и сказала, обращаясь к Аннике. — Ну, Анника, теперь ты сосчитай. Густав пошел со своими товарищами на экскурсию. Ему дали с собой одну крону. А вернулся он с семью Эре. — Сколько денег потратил Густав? — А я хочу знать, — сказала Пеппи, — почему этот мальчишка так сорил деньгами? И что он купил на них, лимонаду или что-нибудь еще? И хорошо ли он вымыл уши, когда собирался на экскурсию? Учительница решила сегодня больше не заниматься арифметикой. Она подумала, что, быть может, чтению у Пеппи пойдет лучше поэтому она вынула из шкафа картонку, на которой был нарисован ежик. Под рисунком стояла большая буква ЙО. — Ну, Пеппи, сейчас я покажу тебе интересную вещь. Это ежик. А буква, которая изображена вот тут, называется ЙО. — Ну да. А я всегда думала, что ЙО — это большая палочка с тремя маленькими поперек и двумя мушинами крапинками наверху. «Скажите мне, пожалуйста, что общего имеет ежик с мушинами крапинками?» Учительница не ответила на вопрос Пеппи, а вынула другую карточку, на которой была нарисована змея и сказала, что буква под картинкой называется «З». «О, когда говорят о змеях, я всегда вспоминаю, как я драла с гигантской змеей в Индии. Вы даже представить себе не можете, какая это была страшная змея!» 14 метров длиной, и злая, как оса. Каждый день она пожирала не меньше пяти взрослых индийцев, а на закуску лакомилась с двумя маленькими детьми. И вот однажды она решила полакомиться мною. Она обвелась вокруг меня, но я не растерялась. И изо всех сил стукнула ее по голове. Бах! Тут она как зашипит. Ф -ф -ф -ф. А я еще раз бац! И тогда она ух! Да-да. Вот точно так это было! Очень страшная история!» Пеппи перевела дух, а учительница, которая к этому времени окончательно поняла, что Пеппи — трудный ребенок, предложила всему классу нарисовать что-нибудь. «Наверное, рисование увлечет Пеппи, и она хоть немного посидит спокойно», — подумала Фрекин и раздала ребятам бумагу и цветные карандаши. «Вы можете рисовать все, что хотите», — сказала она и, сев за свой столик, принялась проверять тетради. Через минуту она подняла глаза, чтобы посмотреть, как дети рисуют, и обнаружила, что никто не рисовал, а все смотрели на Пеппи, которая лежа ничком рисовала прямо на полу. «Послушай, Пеппи, — с раздражением сказала учительница, — почему ты не рисуешь на бумаге?» «Я ее же давно все изрисовала, но портрет моей лошади не уместился на этом крошечном листке». Сейчас я рисую как раз передние ноги, а когда дойду до хвоста, мне придется выйти в коридор. Учительница на минуту задумалась, но решила не сдаваться. — А теперь, дети, встаньте, и мы споем песню, — предложила она. Все дети поднялись со своих мест, все, кроме Пеппи, которая продолжала лежать на полу. — Валяйте, пойте, а я немного отдохну, — сказала она. — А то если я запою... «Стекла полетят!» Но тут терпение у учительницы лопнуло, и она сказала детям, чтобы они пошли погулять на школьный двор. Ей необходимо поговорить с Пеппи с глазу на глаз. Как только все дети вышли, Пеппи поднялась с пола и подошла к столику учительницы. «Знаешь что, Фрекин, — сказала она, — я вот что думаю. Мне было очень интересно прийти сюда и посмотреть, чем вы тут занимаетесь» но больше мне сюда ходить неохота. А с рождественскими каникулами пусть будет, как будет. В вашей школе для меня слишком много яблок, ежей и змей. Прям голова загружилась. Ты, фрекин, надеюсь, не будешь этим огорчена? Но учительница сказала, что она очень огорчена. И больше всего тем, что Пеппи не хочет вести себя как следует. Любую девочку выгонят из школы если она будет вести себя так, как ты и Пеппи. — Как? Разве я себя плохо вела? — с удивлением спросила Пеппи. — Честное слово, я этого и не заметила, — печально добавила она. Ее нельзя было не пожалеть, потому что так искренне огорчаться, как она не умела ни одна девочка в мире. С минуты Пеппи молчала, а потом сказала, запинаясь. — Понимаешь, Фрикин, когда... «Мама, у тебя ангел, а папа негритянский король. А сама ты всю жизнь проплавал по морям, то не знаешь, как надо вести себя в школе среди всех этих яблок, ежей и змей?» Фрекин сказала Пеппи, что она это понимает. Больше не сердится на нее, и Пеппи снова может прийти в школу, когда немножко подрастет. Тут Пеппи засияла от счастья и сказала, «Ты, Фрекин, удивительно милая!» — И вот тебе, Фрекин, от меня подарок на память. Пеппи вынула из кармана маленький изящный золотой колокольчик и положила его на столик перед учительницей. Учительница сказала, что не может принять от нее такой дорогой подарок. — Нет, прошу тебя, Фрекин, ты должна принять мой подарок! — воскликнула Пеппи. — А то я завтра опять приду в школу, а это никому не доставит удовольствия. Тут Пеппи выбежала на школьный двор и вскочила на свою лошадь. Все дети окружили Пеппи, каждому хотелось погладить лошадь и посмотреть, как Пеппи выедет со двора. «Помню, я в Аргентине ходила в школу. Вот это была школа!» — сказала Пеппи и поглядела на ребят. «Эх, вам бы туда попасть! После рождественских каникул там через три дня начинаются пасхальные». А когда кончаются пасхальные, то еще через три дня начинаются летние. Кончаются летние каникулы 1 ноября. И тут-то, правда, ребятам приходится здорово поработать, потому что рождественские каникулы начинаются только 11 -го. Но в конце концов с этим можно смириться, потому что в Аргентине не задают уроков. Правда, иногда случается, что какой-нибудь аргентинский мальчик залезает в шкаф, чтобы никто его не видел, и тайком немножко получит ироки. Но ему здорово влетает от мамы, если она это замечает. Арифметику там вообще не проходит. Если какой-нибудь мальчишка случайно знает, сколько будет пять и семь, да еще сдуру проговорится об этом учительнице, то она поставит его на весь день в угол. «Чтением там занимаются только в свободные дни, и то, если найдутся книги для чтения. Но книг там ни у кого нет». «Что же они тогда делают в школе?» — с изумлением спросил маленький мальчик. «Едят конфеты», — ответила Пеппи. «Вблизи школы находится конфетная фабрика. Так вот от нее прямо в класс провели специальную трубу, и поэтому у детей нет ни минуты свободного времени». Только успевай жевать».